Знаменитые монеты Востока. Страница 587. Они чеканились с 16 до середины 19 века. В 1870 году в Японии была введена новая денежная система, единицей которой стала серебряная йена. Танка, танга, тангга, серебряная монета Тибета от 3,9 до 6,8 г, собственные монеты. Тибет стал чеканью в середине XVIII века. Этот тип, таньки, просуществовал до 1945 года. Таньга – серебряная монета, распространенная в Хивинском и Коканском ханствах и в Бухарском эмирате – три грамма. Последняя бухарская таньга выпущенная в 1920 году в Меде. Тугрик – денежная единица Монголии. Один тугрик равен 100 мунгу. Первые тугрики чеканины в 1925 году. Году в Ленинграде – 20 грамм серебра, 900 пробы. Туман в XIII-XIV веках в Персии соответствовал как счетно-денежной единице 10 тысячам серебряных динаров. При Мухаммаде Аге в 1794 году был введен золотой туман – 8,2 грамма. В 1883 году был выпущен серебряный туман – 4,65 грамма. последние туманы очеканился в 1925 году. Турецкая лира, денежная единица с 1844 года при Абдул-Меджиде, равная 100 пиастрам в золоте. Турецкий фунт, денежная единица, лира, до 1933 года равнялась 100 пиастрам, по 40 пара каждой. Позже одна лира равна 100 курушам. Цань, металлические деньги, китайская бронзовая круглая литая монета с отверстием в центре, введенная по преданию еще в XII веке до нашей эры как подражание медным кольцам, выступавшим в функции миновых стоимостей. Самые первые тяни имеют круглое отверстие для нанизывания на шнур и содержат данные о месте чеканки и весе. Одновременно появились тяни с четырехугольным отверстием. Такая форма монеты просуществовала до XIX века. Самые первые тяни – юань, круглый Сохранившиеся монеты весят от 6 до 20 грамм. Еще в 18 веке до нашей эры была введена монета ушу равна 5 шу. Находившееся в обращении до 621 года до нашей эры, этим танская династия создала устойчивый тип тяни, просуществовавший практически до 19 века. Как правило, тяня нанизывали на шнур по 100 штук. 10 таких шнуров равен одному дзяо или одному гуаню. Число монет в один дзяо колебалось по, но обычно достигало 920-970 цани. Шранг с 1909 года. Серебряная монета Тибета. Один шранг равен 10 шокангам, равен 100 с корунгам. 15 с корунгам равен одной танке. Были выпущены монеты в одну, три, пять, десять шрангов в серебре и в двадцать шрангов в золоте. Юань, название китайской серебряной монеты с доллар, чеканенная с 1892 года, 26,8 грамма 900 пробы. С июня 1969 года денежная единица КНР, 1 юань равен 10, дзяо равен 100 фыням.